Мартин ждал. Время шло, а старик не просыпался. теперь он заснул всерьез. Так подумал Мартин и, тихонько, стараясь не шуметь, поднялся и пошел к той двери, через которую с Алихандрой входил. Ему было очень страшно, потому что уже рассвело, и первые лучи осветили комнату Дона Панчо. Пугала мысль, что он может столкнуться с дядей Бебе. И что же встала служанка, старуха Хустин. И тогда что он им скажет? Я пришел с Алехандрой, скажет он. Потом он подумал, что в этом доме, наверное, ни на что не обращают внимания. И нечего опасаться каких-то неприятностей, кроме, пожалуй, встречи с безумным дядей Бебе. В коридоре, куда вела эта дверь, он услышал, или ему только почудилось, не то шорох, не то шаги. Положив руку на клямку, чувствуя сильное сердцебиение, Мартин, притаясь, выжидал. Донесся дальний свисток поезда. Приставив ухо к двери, Мартин с тревогой прислушивался. Все было тихо, и он собирался открыть дверь, как вновь раздался легкий шорох, на сей раз вполне отчетливый. То были осторожные Медленные шаги, как если бы кто-то приближался к той же двери с другой стороны. «Это сумасшедший!» — с волнением подумал Мартин и на миг отшатнулся от двери, опасаясь, как бы ее внезапно не открыли и не застали его в такой подозрительной позе. Довольно долго он стоял, не зная, что предпринять. Было боязно открыть дверь и столкнуться с сумасшедшим, но в то же время он все оглядывался на Дона Панчо, опасаясь, что проснется и будет его искать. Наконец Мартин решил, что уж лучше второе. Пусть старик просыпается. Тогда, если сумасшедший войдет, то увидит Мартина с ним, и Мартин сможет объяснить свое присутствие. Если сумасшедшему, возможно, и не надо давать никаких объяснений. Он вспомнил слова Алехандры, что сумасшедший этот тихий, что он всего лишь играет на кларнете, без конца повторяет одну фиаритуру. Но ходит ли он свободно по дому или заперт в одной из комнат, как была заперта эсколастика, как водилась в этих старинных домах? Так думал он, продолжая прислушиваться. Но, не слыша больше никаких звуков, успокоился и снова приполухом к двери, настороженно пытаясь уловить любой подозрительный шелест или шорох. Нет, теперь ничего не слышно. Очень медленно Мартин стал поворачивать клямку. Это было громоздкое устройство, каким пользовались в старину. Сама клямка была сантиметров десять. При повороте она ужасно скрипела, как ему показалось. И он подумал, что если сумасшедший бродит тут поблизости, он непременно услышит и насторожится. Но что остается делать в таком положении? И уже более решительно, чувствуя, что отступать некуда, Мартин отворил дверь и чуть не вскрикнул. Перед ним прямой и неподвижный стоял сумасшедший. Это был мужчина за сорок, обросший давно небритой щетины, в поношенной одежде, без галстука, со всклокоченной шевелюрой. На нем была спортивная, когда-то синяя куртка и брюки из серой фланели. Сорочка расстегнута и вообще весь костюм мятый и грязный. В опущенной правой руке дядя Бебе держал свой пресловутый кларнет. Лицо изможденное, с тем отсутствующим выражением и застывшим, затуманенным взглядом, какие часто бывают у безумных худое, угловатое лицо с серо-зелеными глазами, ольмосов и большим орлиным носом, и вся голова огромная и вытянутая как дирижабль. Страх парализовал Мартина, он не мог вымолвить ни слова. Сумасшедший долго и молча смотрел на него, потом ничего не говоря, повернулся несколькими мягкими мелкими рывками и засеменил по коридору, направляясь, видимо, в свою комнату. Мартин чуть не бегом кинулся в противоположную сторону, во двор, уже ярко освещённый утренним солнцем. Старая-престарая индианка стирала в тазике. «Хустина?» — подумал Мартин, опять пугаясь. «Добрый день!» — сказал он, стараясь говорить спокойно и как можно более естественно. Старуха не ответила. «Может, она глухая, как Дон Панчо?» — подумал Мартин. Однако несколько секунд, которые показались Мартину бесконечными, она провожала его загадочным, непроницаемым взглядом, потом снова взяла за стирку. Остановившийся было в нерешительности Мартин понял, что надо вести себя смелей, и направился к винтовой лестнице, ведущей в Бельведер. Подойдя к двери, он постучал. Через несколько секунд, не слыша ответа, постучал снова. Ответ опять не было. Тогда, приблизив губы к замочной скважине, он громко позвал Алехандру, опять подождал, но никто не ответил. Мартин подумал, что она, возможно, спит. Он понял, что лучше всего уйти, однако тут же поймал себя на том, что идет к окну Бельведера. Шторы на окне не были опущены. Мартин заглянул внутрь, пытаясь разглядеть Алехандру в полутемном помещении, но когда глаза привыкли, он с удивлением обнаружил, что ее там нет. С минут он не мог сообразить, что делать. В голове не было ни одной связной мысли. Потом он все же вернулся к лестнице и стал осторожно по ней спускаться, пытаясь хоть что-нибудь понять. Пройдя по заднему двору и по запущенному саду, он, наконец, очтился на улице. Неуверенным шагом брел Мартин по пустырю в сторону авениды Монтез-де-Ока, чтобы там сесть на автобус но, пройдя немного, остановился и посмотрел назад на дом Ольмосов. В душе царило смятение, он не мог ни на что решиться. И повернул обратно, даже сделал несколько шагов по направлению к дому, затем снова остановился, поглядел на ржавую изгородь, словно ожидая чего-то. Чего? При дневном свете огромный дом выглядел еще нелепей. Обветшалые, обшарпанные стены, заросли сорняков в саду, зажалевшие ограда и покосившиеся дверь являли собой еще более резкий, чем ночью контраст с фабрикой и ее трубами. Наверное, так же нелепо выглядят привидения днем. Взгляд Мартина остановился на Бельведере, который там, наверху, показался ему одиноким и таинственным, как сама Алехандра. «Боже мой!» Сказал он себе, да что ж это такое? Ночь, проведенная в этом доме, представлялась теперь при свете дня неким сном. Бессмертный старик, голова команданта Ассеведа в шляпной коробке, сумасшедший дядюшка с кларнетом и отсутствующим взглядом, старуха-индианка, глухая или же ко всему безразличная, даже не потрудившийся осведомиться, кто он и что он тут делает, этот посторонний человек, выходящий из их дома и поднимающийся на Бельведер, история капитана Элм-Треза, невероятная история эсколастики ее безумия, но главное, главное, сама Алехандра. Он стал размышлять, не торопясь, идти на Амонтез-де-Ока и сесть в автобус, Казалось мы сейчас невозможно. Лучше уж пойти пешком по улице Исабелла Католика до Мартин -Гарсия. На этой старинной улице он понемногу соберется с мыслями, что-нибудь себе уяснит. Больше всего его удивляло и тревожило исчезновение Алехандры. Где она провела ночь? Может, она повела его к дедушке, чтобы от него отделаться? Да нет же! Так она попросту отпустила бы его, когда он после рассказа о Маркосе Молине и о миссиях на Амазонке, после всех этих пляжных историй, хотел уйти. Почему же она его не отпустила в тот момент? Да, все было непредсказуемо, возможно, и для нее самой. Быть может, ей вздумалось уйти именно тогда, когда он был с Доном Панчо. Но в таком случае, почему она его об этом не предпредила? Впрочем, подробности не так уж важны. Важно, что Алехандра провела ночь не в своем бельведере. Стало быть, можно предположить, что у нее есть другое место для ночлега. И, видимо, место привычное, ведь не было никаких оснований думать, что в эту ночь произошло что-то ряда он выходящее, или она просто отправилась побродить по улицам. «Да, да», — подумал он с внезапным облегчением, почти с радостью. «Конечно, она вышла побродить» подумать, проветриться. Такая уж она, непредсказуемая и беспокойная, странная, может бродить ночью по пустынным улицам пригорода. А почему бы и нет? Разве не в парке они познакомились? Разве не любила она сидеть на этих скамьях, где они встретились в первый раз? Да, все было возможно. Почувствовав облегчение, он прошел несколько кварталов, как вдруг вспомнил, то, что уже и прежде казалось ему странным, теперь вновь вызвало тревогу. Смущение Алехандры, когда она всего однажды произнесла имя Фернандо и сразу же словно раскаялась, еще ее реакция, когда она упомянула слепых. Что для нее это значило? Без сомнения, что это важное, она тогда остановилась, как вкопанная. Может быть, загадочный Фернандо, он-то и есть слепой? И во всяком случае, кто он, этот Фернандо, которого она явно не хотела упоминать, как бы одержимая страхом, запрещающим иным народам произносить имя божества? И снова Мартин подумал с грустью, что их разделяют темные бездны и, вероятно, всегда будут разделять. Но тут его вновь озарила надежда. Почему ж она подошла к нему в парке? и разве не сказала, что он ей нужен, что их объединяет нечто очень важное? Нерешительно, пройдя несколько шагов, он остановился и впирил взор в мостовую, словно спрашивая себя, «Но для чего ж я могу быть ей нужен?» Им владела безумная любовь к Алехандре и печалило то, что она-то, видимо, не пылает взаимностью. И «Если он, Мартин, ей нужен...» Это все же совсем не то чувство, которое он испытывает к ней. От этих мыслей голова шла кругом. Много дней прошло, а вести от нее не было. Мартин кружил возле дома в барракос и несколько раз посматривал издали на ржавую калитку в ограде. Из-за апатии, охватившей его, он лишился места в типографии. Там сказали, что в ближайшее время работы не будет. Но он-то знал, причина совсем иная. Несколько дней Мартин прождал напрасно. Наконец Чичин, улыбаясь, помахал ему и вручил конверт. Мартин развернул письмо. Крупными неровными буквами, такой у нее был почерк, Алехандра кратко извещала, что будет ждать его в шесть часов. Он пришел к скамье в парке чуть раньше шести, взволнованный и счастливый, думая о том, что теперь у него есть кому рассказать о своих злоключениях, причем такой девушке, как Алехандра, все равно, как если бы нищий вдруг получил богатство Моргана. Как мальчишка побежал он ей навстречу, рассказал про типографию. — Ты мне говорил о ком-то малинаре, — сказал Мартин. — Кажется, говорила, что у него большое издательство. Алехандра взглянула на юношу. Удивленно приподняв брови, «Малинари? Я тебе говорила о Малинари? Говорила здесь же, когда застала меня спящим, помнишь? Ты сказала, я уверена, что ты работаешь не о Малинари, помнишь? Возможно. Это твой друг?» Александра посмотрела на него с иронической улыбкой, «Я тебе говорила, что он мой друг». Но Мартин в эту минуту был слишком полон надежд, чтобы вникнуть в потаенные смыслы ее слов. — Как ты считаешь? — спросил он. — Этот маленарий мог бы дать мне работу. Она оглядела его, как врачи оглядывают новобранцев, явившихся на призывной пункт. — Я умею печатать на машинке, писать деловые письма, править корректуру. — Мечтаешь стать победителем, да? — Мартин покраснел. — Да имеешь ли ты представление о том, что значит работать в большом учреждении, отмечаться по часам и тому подобное? Мартин, понурис, достал из кармана перочинный ножик, открыл маленькое лезвие, потом опять сложил. «У меня нет особых требований, если я не смогу работать в конторе и готов пойти в цех или чернорабочим Александра смотрела на его поношенный костюм рваные туфли. Когда Мартин наконец решился поднять глаза, он увидел, что лицо ей очень серьезно, брови нахмурены. «Что? Это очень трудно» она отрицательно покачала головой, потом сказала: "Ладно, не беспокойся, найдем какой-нибудь выход". Я поднялась, пойдем, походим, у меня ужасно болит желудок. Желудок? Да, часто болит. Наверное, язва. Они пошли в бар на углу улиц Бросиль и Балькарсы. Александру у стойки просила стакан воды, достала из сумки пузырек и накапала несколько капель. Что это? Лауданум. Они снова вернулись в парк. «Сходим мне неналога к Дарсене», — предложила Алехандра. Пройдя по Альмиранте Браун, они спустились по Арсобиспо Эспиноса и по Педро де Мендоса, дошли до места, где стоял под погрузкой шведский пароход. Алехандра села на один из больших ящиков с надписью «Швеция» и стала смотреть на реку. Мартин уселся на ящик пониже, словно чувствуя себя вассалом этой принцессы. Обосмотрели смотрели на широкую реку цвета львиной гривы. «Теперь ты понял, что у нас с тобой много общего?» — спросила она. Мартин думал, неужели это возможно? И хотя был убежден, что мы обоим нравится смотреть на речную даль. Ему казалось, что это такая мелочь, сравнительно с другими важными вещами, разделявшими их. Мелочь, которую никто не примет всерьез, и прежде всего сама Александра. Недаром она сказала эту фразу, улыбаясь. Вроде того, как важные особы иногда совершенно демократично со снисходительной улыбкой фотографируются на улице рядом с рабочим или какой-нибудь нянюшкой. Хотя, возможно, эта фраза была ключом к некой истине, и тот факт, что им обоим нравится смотреть на вечные дали, таит в себе формулу единения, символизирующую нечто гораздо более существенное. Как узнать? о чем она на самом деле размышляет. И он смотрел на нее снизу вверх, как смотрит с тревогой на любимого канатоходца, когда он под куполом цирка, и никто не может ему помочь. Смотрел на нее загадочную, волнующую, смотрел, как бриз треплет ее темные прямые волосы и обрисовывает маленькие, острые, далеко расставленные груди. Она курила, думала о чем-то. От речной глади, по которой гуляли ветры, исходила тихая печаль, словно ветры эти здесь обретали успокоение и гасли в густом тумане. «Как хорошо было бы уехать далеко!» — вдруг сказала она. «Я с радостью уехала бы из этого гнусного города». Мартина покоробила, что она говорит только о себе. «Ты уехала бы?» — спросил он хрипло. Не глядя на него, погруженная в свои мысли, она ответила. «Да, уехала бы, с радостью. Куда-нибудь подальше». В такое место, где бы никто, никто бы меня не знал и не было бы никаких знакомых. На какой-нибудь остров. Такие острова, наверное, еще где-то остались. Мартин, опустив голову, принялся операчинным ножиком царапать ящик, уставившись на надпись «Вверх». Александр, повернув к нему лицо, понаблюдала за ним, потом спросила, что с ним на что Мартин продолжает царапать ящик и глядя на надпись вверх, ответил, что ничего с ним такого не происходит. Однако Александра все время смотрела на него и о чем-то размышляла. И довольно долго оба они молчали, а тем временем спускались сумерки, мол затихал, подъемные краны прекратили работу, крановщики и грузчики расходились по домам или по барам в боке. — Пошли в Москова, — сказал Алехандро. — В Москова? Да, на улице Индопенсендия. — Но там не слишком дорого. Алехандро расхаталась. — Да что ты, это ж бестро! Да мой друг! Дверь была заперта. — Никого нет, — сказал Мартин. — Помолчи, — коротко просила Алехандро, продолжая стучать через некоторое время им отворил мужчина в сорочке без пиджака у него были светлые прямые волосы добродушное интеллигентное грустно улыбающееся лицо одна щека подергивалась в тики привет иван петрович сказал хандра подавая ему руку мужчина склонясь, поднес ее к губам они устроились возле окна выходившего на опасе около. Зал был слабо освещен мутной лампочкой. У кассы сидя за которой приземистая толстая женщина с славянским лицом, пила матэ. У меня есть польская водка, сказал Ваня. Вчера принесли из Польши, судно прибыло. Когда он отошел, Александра заметила: замечательный парень. Ну, а толстуха. Она указала в сторону кассы. Толстуха у него мерзкая. Хочет отправить Ваню в психушку, чтобы все это досталось ей. Ваню. Ты же говорила, что он, Иван Петрович, тупица. Ваня — это уменьшительный от Ивана. Все его называют Ваня. Ну, а я — Иван Петрович. Тогда он чувствует себя как в России. И просто он мне очень нравится. А почему она хочет его упрятать в сумасшедший дом? Он наркоман. У него бывают приступы. И толстуха не прочь воспользоваться случаем. Ваня принес водку и наливая сказал, «Сегодня проигрыватель работает отлично». «Есть меня скрипичный концерт Брамса, хотите поставим? Сам Хейфиц?» Когда он отошел, александр заметила. «Видишь, какое благородство!» «Он, знаешь, был скрипачом, играл в театре колонн, а теперь больно слушать, как играет. Но именно поэтому он тебе предлагает скрипичный концерт в исполнении Хейфица». Она указала рукой на стены. «Казаки, врывающиеся голопом в деревню, византийские церкви» с позолоченными куполами цыгане роспись была поблекшая липоваты иногда мне кажется что он охотно бы вернулся. однажды он сказал не думаешь ли ты что сталин все таки великий человек и прибавил что в какой то мере это новый петр великий и в конце концов его цель величия россии но все это он говорил чуть не шепотом косясь на толстуху она мне кажется по движению губ угадывает что он говорит Тем временем Ваня издаль, как бы не желая мешать парочке, делал одобрительные мины, кивая в сторону радиолы. Алехандра, улыбаясь, кивала им в ответ и говорила Мартину, «Жизнь — это сплошное свинство». Мартин воспротивился, «Нет, Алехандра, в жизни много хорошего». Она посмотрела на него, возможно, думая о его бедности, о его матери, о его одиночестве и он еще способен видеть в жизни какие-то чудеса?» Выражение нежности на ее лице сменилось иронической усмешкой, отчего она сморщилась, как под действием кислоты, мощица нежной кожи. «Что, например?» «Много!» «Алехандра!» — воскликнул Мартин, прижимая ее ладонь к своей груди. «Музыка!» «Человек вроде этого, Вани!» «И главное, ты, Алехандра, ты!» прав и готова подумать что ты еще не вышел из детского возраста дурачок намек она умолкла отпила глоток водки ну да конечно ты прав в мире есть много прекрасного конечно есть и обернувшись к нему с оттенком горечи заключила но я то мартин я дрянь понял ты себя не обманывай мартин обеими руками сжал руку александры поднес ее к губам и пылко целуя не выпускал нет Александр, зачем ты говоришь такие жестокие вещи? Я знаю, это неправда. Все, что ты говорила про Ваню, и многое другое, что я от тебя слышал, доказывает, что это неправда». Его глаза были полны слез. «Ладно, успокойся. Не стоит расстраиваться», — сказал Александр. Мартин приник головой к груди александры и все на свете теперь было ему безразлично. Он видел через окно, как на Буэнос-Айрес спускается темнота и от этого становилось острее ощущение надежности их убежища в этом укромном уголке безжалостного города из его вырвался вопрос к он никогда никому не задавал да и кому он мог его задать чистый блестящий как новенькая незахватанная монета блеск который не повлек от миллионов неведомых грязных рук не запятнан неопорочен ты меня любишь на секунду поколебалась но все же ответила «Да, люблю, очень люблю». Словно какая-то магическая сила отгородила Мартина от суровой действительности. Как бывает в театре, думал он спустя годы. Мы окунаемся в мир вымысла, а где-то там снаружи нас ждут шипы будни, неизбежно носящие раны, едва погаснут лампионы и исчезнет волшебство. И как в театре внешний мир – Проведает за себе знать приглушенными, далекими звуками гудок парохода или такси, крик продавца газет. Так, до сознания Мартина, будто чей-то тревожный шепоток, доносились слова, нарушавшие и портившие волшебство, те, что он сказал в порту, не упомянув о ужас о нем, я с радостью уехал бы из этого гнусного города и сказанный только, что «я дрянь, ты себя не обманывай». Слова эти пульсировали, причиняя смутную глухую боль. И пока он, припав головой о груди Алехандры, отдавался неслыханному блаженству минуты, они копошились где-то в самых глубоких и коварных недрах души, перешептываясь другими загадочными словечками «слепые», «Фернандо», «Молинари». «Но все это неважно», — говорил он себя упрямо, «неважно», и прижимался головой к теплым грудям и гладил ее руки, точно пытаясь продлить колдовство. «Ты меня очень любишь?» — по-детски спросил он опять. «Люблю, очень, я же сказала». Однако голос ее звучал отчужденно. И он, приподняв голову, посмотрел на нее и увидел, что она как бы забыла о нем что всё её внимание теперь сосредоточено на чём-то находящемся не здесь, рядом, а где-то в другом месте, далёком ему неведомом. — О чём ты думаешь? — она не ответила, казалось, не услышала. Мартин повторил свой вопрос, сжимая её руку, как бы желая возвратить её к действительности, и тогда она ответила, что ни о чём не думает, ни о чём особенно. Мартину потом не раз доводилось видеть в ней такую отчужденность. Бывало, глаза у нее открыты, она даже чем-то занимается, но вся какая чужая, словно ей движет извне посторонние силы. Вдруг Алехандра, глядя на Ваню, сказала, «Люблю неудачников, а у тебя к ним тоже такое чувство». Он задумался, на этим заявлением. «В успехе, продолжала она, — «всегда есть что-то пошлое и отвратительное». Немного помолчав, она прибавила, — хороша была бы эта страна, если бы здесь все преуспевали. Даже думать не хочется, что нас еще спасает какое множество неудачников. Ты не голоден? Да, я поел бы. Она поднялась, переговорила с Ваней. Когда вернулась, Мартин краснея сказал, что у него нет денег. А Александр засмеялась. Она открыла сумочку и достала двести песо. Вот возьми, когда понадобится еще, скажешь. Мартину, стыдя, хотел отказаться, но тут Алехандро взглянул на него с удивлением. «Ты что, рехнулся? Или ты из тех буржуа, которые думают, что брать деньги у женщин неприлично?» Они поели и выйдет из ресторанчика. Направились в Баракас. Молча прошли через парк Лессама и свернули на улицу Эрнандариас. «Ты знаешь историю заколдованного города в Патагонии?» — спросил Алехандро. — Совсем немного. — Когда-нибудь я тебе покажу бумаги, которые остались в бауле команданта. — Бумаги о нем. — О ком это? Алехандро показал на дощечку с названием улицы. — Оп, Эрнандариасе. — Эрнандариас. Прозвище, настоящее имя Эрнандо Ариас де Саведро, 1561-1634 годы, Парагвайский военный и политический деятель. У тебя дома, каким образом, бумаги, названия улиц. Единственное, что у нас осталось, Эрнандарес, предок рода Осеведо.